Глава 30. На допросе у Гагика. Кирилл. Вилла. Сидя в соседней комнате, Кирилл, глядя на экран, наблюдал, что в этот момент происходило в гостиной. Вчера на двойном свидании проект покинула Элеонора. «Но сегодня холостяку снова предстоит сделать непростой выбор», сказал в камеру ведущий и повернулся к девушкам, сидящим на диване, который занимал половину гостиной. «Церемония, к сожалению, неизбежна, а делать выбор становится все сложнее и сложнее, поэтому...» Выдержав небольшую паузу, он с интригой посмотрел на девушек. «И поэтому сегодня сделать этот непростой выбор Кириллу поможет его близкий друг!» Некоторые участницы заметно занервничали. Некоторые выпрямились, заулыбались, и с кокетливым видом принялись поправлять волосы. «Друг-то хоть симпотный!» — выкрикнула рыжая бунтарка и, резко одернув полы кожаной косухи, сделала пальцы веером. «Если что, я с кем попала, терки тереть не буду!» Кирилл и несколько человек из съемочной группы засмеялись над ее блатным высказыванием. Впрочем, слышать подобное из ее уст уже вошло в привычку. Она и на проекте-то задержалась только благодаря своему взрывному характеру. Кирилл несколько раз порывался отправить ее домой, но продюсер буквально умоляла его оставить ее в проекте. Ее никогда не поздно убрать, но на данный момент она здесь самая яркая и безбашенная участница. Зрителям точно понравится, уверяла Жанна. А Кириллу было совершенно до лампочки. Останется ли рыжая бестия на проекте или нет? Он точно знал, сколько бы она здесь ни продержалась, все равно однажды придется сесть в заветный черный лимузин и отправиться вслед за остальными, выбывшими участницами. Другая камера показывала Гагика, который сидел в комнате для тет-а-тет -тет разговоров. И надо заметить, что выглядел он, ну, очень серьезным, как будто готовился не к встрече с девушками, а к встрече с налоговой проверкой. «Приветик!» Войдя в комнату, тоненьким голоском промурлыкала Замира и, робко подойдя к креслу, села напротив Гагика. Девушка очень сильно нервничала. Она быстро дергала ногой, теребила пальцами подол платья и словно боялась поднять взгляд на сурового армянина. «У тебя очень красивое имя», — улыбнулся Гагик, сразу расположив ее к себе. «Откуда ты родом?» «Я из Узбекистана». Едва слышно ответила Замира. «Приехала в Москву ради Кирилла или давно тут живешь?» «Приехала специально на проект», — как на экзамене отвечала девушка. «О, я думаю, кирилла это обязательно оценит. А чем вообще ты занимаешься?» Девушка рассказала, что всю жизнь прожила в огромной семье, что с утра до ночи занималась хозяйством и очень мечтала о самостоятельной жизни. «Ответь мне на очень простой вопрос», — сверкнул белоснежными зубами Гагик. «Море или горы?» «Мне нужно выбрать что-то одно?» Растерянно улыбнулась Замира, и после того, как Гагик кивнул, она задумалась. «Даже не знаю. Я затрудняюсь. Наверное, море?» Вопросительно глядя на него, неуверенно произнесла она. «Спасибо». «Ответ я скажу чуть позже». Явно сделав какие-то выводы, Гаги проводил девушку к двери и вернулся в кресло. Следующий на разговор пришла Милана, и по реакции друга Кирилл сразу понял. Она расположила его к себе с первых слов. Девушка была не только очень умна и подкована во многих вопросах, но еще и чертовски привлекательна. Уж с кем-с кем, а с ней природа была особенно щедра. У нее были красиво очерченные губы, слегка курносый нос, большие ясные глаза и густые светлые волосы, спадающие на плечи мягкими локонами. «Значит, ты преподаешь детям английский», — одобрительно качнул головой Гагик. «Получается, любишь детей?» «Очень», — приложив руку к груди, ответила девушка, затем наклонилась вперед и шепнула. «Я безумно мечтаю о своих». «Это хорошо», — расплылся в улыбке Гагик и, скрестив руки на груди, прищурился. «Что ты выберешь, горы или море?» «Однозначно горы», — не думая, ответила Милана и рассказала о том, как пару лет назад поднялась на Эльбрус. Разговором с Миланой Гагик явно остался очень доволен, чего не скажешь о беседе с бунтаркой. Он не продержался рядом с ней и минуты, А когда она ушла, то, не скрывая неприязни, скривил лицо, словно съел дольку лимона. Следующей в комнату вошла Кира. «Привет!» — широко улыбнулась она и, сев в кресло, обратилась к кому-то из съемочной группы. «Можно не притворяться, что мы не знакомы, верно?» «Можно, да», — раздался голос за кадром. «А, ну тогда отлично». Кира положила ногу на ногу и устремила все свое внимание на Гагика. «Рада видеть тебя», — Мила улыбнулась и, заправив за ухо прядь волос, прерывисто вздохнула, словно приготовилась к пытливым вопросам. И, видимо, не зря. Ей Гагик решил не задавать стандартный вопрос про горы и море, а сразу пустил в ход тяжелую артиллерию. «Кир, вот скажи мне, как ты считаешь, что лучше?» — пристально смотрел на нее друг. «С милым, но в шалаше?» «Или с немилым, но в Париже, да на Порше?» «Странный вопрос», — усмехнулась Кира и пожала плечами. «Первое, разумеется». «То есть чувство для тебя в приоритете, верно?» «Верно». «А как же деньги, модная одежда, путешествия? Ты сможешь прожить без этого?» «Да запросто», — посмеялась Кира. Тогда давай представим, что Кирилл потерял свой бизнес, свой статус. Ему пришлось продать все, что он имел, снять комнату замкадом и пересесть на велосипед. В таком случае ты все равно останешься с ним, я правильно понимаю? Ты все правильно понимаешь, а вот я, если честно, не могу понять, к чему ты задаешь мне такие вопросы. Гагик наклонил голову к плечу и обратился к съемочной группе. «Здесь ни для кого не секрет, что произошло между ними в студенческие годы». «Секрет», — впилась в него взглядом Кира, — «это наше личное дело, и если Кирилл захочет рассказать о нем на всю страну, то обязательно сделает это без твоей помощи», — прошипела она. «А еще я хочу, чтобы ты, дорогой Гагик, знал, что люди способны признавать свои ошибки и меняться». «Да, я не скрываю, что виновата перед ним, и уже сотню раз попросила прощения. И я очень надеюсь, что совсем скоро он убедится, что я уже совсем не та, какой была раньше». Кира утерла рукавом платья красные глаза и шмыгнула носом. «Вырежьте это, пожалуйста. Я не хотела давать волю своим эмоциям». «Ну, тогда и это можете вырезать», — бросил съемочной группе Гагик и с пугающим холодом посмотрел на Киру. «А теперь, глядя в глаза, скажи мне, если ты совсем не такая, какой была раньше, то зачем подставила одну из участниц? Зачем отправила ее на свидание с оператором?» «Мы больше не поднимаем эту тему», — раздался закадровый голос. «Я в курсе», — раздраженно ответил Гагик и вопросительно уставился на Киру. «Ответь мне как близкому другу Кирилла, Зачем ты врёшь, что изменилось, но при этом снова идёшь по головам? Тебе что, мало было тогда? Им всем, окинул он взглядом комнату. Ты можешь врать сколько угодно, но меня тебе не обвести вокруг пальца, потому что я был свидетелем ваших отношений и свидетелем того, как ты переметнулась на сторону его начальника, у которого был толстый кошелёк и машина бизнес-класса. Гагик, я «Мне не о чем больше говорить с тобой», — охрипшим голосом сказал он и всплеснул рукой. «Позовите следующую участницу». Кирилл и все остальные, кто наблюдал за их диалогом, были в шоке. Эмоции Гагика взяли вверх, и он, не справившись с ними, забыл о том, что находился на телепроекте.